Глава третья Находясь недалеко от границы с Орданом и наблюдая, как мои гвардейцы связывают пленных орданцев, я размышлял, с чего начать допрос. Мне было исключительно интересно, почему вооруженный отряд, примерно из сотни воинов, вновь вторгся в Триан. И это уже второй отряд за сегодня. Эти подонки напали на наши поселения из замки, хотя по договору должны были оставаться в своем Ордане. Зачем им вдруг захотелось атаковать земли, которые и так скоро официально перейдут к ним? Возможно, они узнали о наших действиях в регионе и решили нас усмирить? Это мне предстояло у них узнать. Я попросил Квазика и его гвардейцев подвести пленных ко мне поближе. Они, угрожая оружием, толкнули врагов в мою сторону. Взглянув на них, я заметил на их лицах неукротимую агрессию. Затем обратил свое внимание на двух аристократов с массивными перстнями на руках. Гербы на перстнях совпадали с гербами на плащах их подчиненных. Значит, мы поймали отряд из одного орданского рода. Это было любопытно. «Ну что ж, псины-сутулы, расскажите ко мне, что вы здесь забыли? Какого хрена вы вновь атакуете здешние земли?» «Чтоб ты в болоте сгнил!» — дерзко ответил один из аристократов. Квазик немедленно ударил его кулаком в скулу, но это не сделало пленника более разговорчивым. Сплюнув кровь, он продолжал вызывающе смотреть на меня. хрена ты от нас не услышишь, кусок дерьма!» «Да!» — поддержал его другой. «Еще не хватало, чтобы мы распинались перед тарянскими ублюдками!» Я спокойно реагировал на их оскорбления. Мои щупальца, окрашенные в черный цвет и усеянные шипами, медленно вытянулись в их направлении. «Если вы не желаете делиться информацией добровольно, придется использовать другие методы», — улыбнувшись, метнул свои щупальца вперед. Аристократы вскрикнули от боли, когда шипы впились им под кожу. «Да что же ты такое?» — вырвалось у орданского оборона. «Будь ты проклят, чудовище! завопил второй. Будете говорить или нет? Зачем ваш род пришел сюда? — Только убери эти проклятые щупальца! — выкрикнул один из них, скривившись от боли. Я отвел щупальца, давая возможность перевести им дух. — Ну же, быстрее! Или мне следует отправить эти щупальца прямо в ваши кишки? В конце концов, я могу получить информацию и от других, хотя и ваши войны, наверное, под пыткой точно не смогут долго продержаться. Мы. «Мы из Сардора», — с трудом выговаривает вражеский аристократ, называя город Вардани. «И много вас таких из Сардора решили атаковать Ториан?» «Да», — нехотя отвечает второй, опасливо бросая взгляд на мои щупальца. «Многие там не согласны с заключением договора с Торианом. Мы считаем, что сможем захватить все ваше королевство без всяких подачек. «И, уверяю вас, мы это сделаем», — заявляет барон. Гневно глядя мне прямо в глаза. Вот оно что, произношу вслух. Наверное, подобные настроения царят не только в Сардоре. Так вы решили показать свое недовольство королю, продолжая атаковать нас? Верно? Оба молчат. Я хлещу их по щекам щупальцами, разрывая кожу до мяса. Аристократы выкрикивают ругательство и кивают в подтверждение. Заметив, что они кивают, продолжаю задавать вопросы наматывая себе на ус новые данные о положении в Ардане. Но вскоре из повозки выходит Алисия. Она долго находилась там, меняла порванное в бою платье. Надо же, всегда берет с собой на бой запас платьев. Поражаюсь женщинам. Алисия в новом наряде с корсетом и открытыми рукавами подошла ко мне, улыбаясь. Однако едва она сделала несколько шагов, как один из вражеских капитанов, увидев клеймо на ее руке, резко вскочил. «Ах, ты изгнанная паскуда! Работаешь на наших врагов, стерва!» Среагировав на его реакцию, направляя на него арбалет. Но Рика опережает меня. Енот бросается на него с кинжалом и перерезает ему глотку. Корданский капитан падает на землю, как мешок с картошкой. Рика не останавливается на этом и вырезает у него язык. Отрезав его, Рика бежит к Алисе, тряся языком в своей лапке. «Ты мой защитник!» — улыбается ему Алисия и чмокает его в пушистую голову. Я направляюсь к ней и предлагаю отойти подальше для разговора. Она берет рейка на руки и следует за мной. Отойдя к повозке и сделав ей комплимент по поводу платья, начинаю рассказывать информацию, полученную от аристократов. Мне интересно узнать ее мнение о сложившейся ситуации в Ордане. Алисия слушает меня, а потом говорит. «Джон, для меня это не новость. Такому повороту я не удивлена. В моем родном королевстве всегда были разногласия с властью. Несмотря на строгость правления нынешнего короля, он не может обеспечить полного повинновения. «Значит, это отличная новость!» Да угадаю. Ты хочешь использовать эти разногласия, чтобы ослабить орденцев?» «Как хорошо ты меня знаешь!» Беру ее за руку и чувствую, что начинаю испытывать к ней нечто большее, чем прежде. «Дело даже не в этом!» — проводит она пальцем по моей руке. «Я бы поступила точно так же!» «Прекрасно, что ты меня понимаешь», — говорю и отпускаю ее руку. «Но нужно обдумать, как лучше это осуществить». Глядя на Алисию и енота, минут десять размышляю, активно обдумывая детали плана, и говорю вслух. «Квазик, пусть гвардейцы разденут догола аристократов и часть их воинов». «А что ты задумал?» — оборачивается ко мне Квазик. «Просто делай, как я сказал», — улыбаюсь ему. Тот, почесав затылок, принимается раздавать указания гвардейцам. А Алисия, не сводя с меня взгляда, говорит. «Я понимаю твой план. Хочешь обозлить недовольных решением короля еще больше, чтобы ускорить их восстание?» «Ты, как всегда, права». А «Раньше ты таких слов мне не говорил». «Потому что тогда ты была не права». Она наигранно надувает свои губки, но не сердится. И мы продолжаем разговор о дальнейших действиях но через минут пятнадцать к нам подлетает дятел и докладывает об увиденном в ближайших землях Ардана. Узнав все от него, отвлекаясь от разговора с Алисией, посмотрев на раздетых пленников, те проклинают меня, на чем свет стоит. «Чтоб больше не видели вас в Тариане у шлепки!» обращаясь к ним и затем кивая к вазику. «Отпусти их! Пусть уходят домой!» Он, улыбаясь, приказывает гвардейцам отпустить врагов. Они с голыми задами быстро бегут к себе в королевство. Посмеявшись над этим, зову к себе напарников и объявляю. «Значит так, мы с вами сейчас еще немного поохотимся на орданцев, так что всем поконим». «А -а -а, где Джун?» — интересуются баги. «Где-где?» «В Тут в двадцати километрах есть военный лагерь». «Это войска аристократов, тоже решивших показать королю свой протест?» уточняет Алисия. «Именно. Мы их уничтожим, лишь некоторых из них оставим в живых». И на моем лице появляется хитрая улыбка. «И тоже их отпустим, чтобы всех перессорить еще больше», выдает Тайка. «Умно». «Еще бы!» Ответив утвердительно, направляюсь к повозке. Вскочив на нее, взял поводья, ожидая, пока сядут все остальные, я уже предвкушал происходящее. Мои руки уже чесались от нетерпения осуществить свою задумку. Сеять раздор в другом королевстве оказывается весьма занятным делом. Часом позже. Посмотрев внимательно на палатки впереди, где у костров сидели орданские войны, я поднимаю руку вверх и медленно опускаю ее вниз. Однако гном, не дожидаясь остальных, первым мчится вперед с боевым топором наперевес. Его вопль устрашающе звучит в тишине, привлекая внимание всех противников. Чёрт. Из-за этого карлика, похоже, наша внезапная атака провалилась. Ну что ж, все равно все сложится как надо. Подстегиваю коня и со своей гвардией несусь прямо на лагерь. Враги, мечась в суете, судорожно надевают шлемы. Баги, несмотря на летящие в него стрелы, активировал свою защиту и первым ворвался во вражеские ряды, начиная кровавую резню. Его топора мгновенно раскалывает голову орданского стрелка. Достигнув за минуту лагеря, я на скаку спрыгиваю с коня, выхватываю меч и кричу. «Защищайтесь, морды орданские!» С этими словами бросаюсь на двух противников напротив. Уклоняясь от копья, быстро сокращаю дистанцию до одного усатого орданца со щитом, который тоже выхватил клинок. Использую обманный прием с мечом и, отвлекая его внимание, мощным ударом сапога толкаю щит. Враг шатается, и я немедленно атакую его лезвием в шею. о, -о -а -а! кричит он и падает замертво на землю. Его напарник, с схрежа зубами, замахивается на меня секирой, уворачиваясь ударом кулака, попадаю ему в висок. Противник со злобой огрызается на меня. «Тварь тарианская! Совсем страх потерял!» «Какой страх?» «У меня его никогда не было!» усмехаясь в ответ, уклоняясь от нового удара секирой. Не меняя положения, режу его мечом по ноге. Карданец не обращает внимания на рану и продолжает размахивать оружием. Избегая его ударов, падаю на землю и перекатываюсь. Затем, вскочив, делаю выпад, и мой клинок достигает его лица. «Мразь! Мой глаз!» — кричит он, прикладывая ладонь к кровавленному лицу. «Давай тебе второй глаз подправлю для красоты!» «Это я тебя сейчас подправлю. Издеваешься, ублюдок?» «Ну, как хочешь. Моё дело предложить». Продолжая атаковать его мечом и частыми выпадами, наконец, завершаю бой. «Готово». Орданец падает к моим ногам с перерезанным горлом. Оглядываюсь по сторонам, замечая, что мои гвардейцы вместе с енотами обстреливают противников, перемещаясь между палаток. Только почему-то Квазик выбрал ближний бой с верзилой врагом в тяжелых доспехах. Ну, возможно, ему так больше нравится. Перевожу взгляд на Айка. Она, находясь рядом с гномом, отлично справляется с орданцами, своей катаной, при этом успевает прикрывать баги. Тот благодарно кивает ей и продолжает бой. Но где Алисия? Используя щупальца, ломаю летящие в меня стрелы Я обнаруживаю ее возле одной из палаток. Она что-то делает над телом павшего врага. Но тут я заметил, как хитрый орданец стал наводить на нее арбалет. Мгновенно среагировав, мчусь к ней, крича, чтобы она была осторожна. В это мгновение болт уже летит к ней. Мое сердце от этого колотится быстрее. Я отталкиваюсь щупальцами от земли и все же успеваю прикрыть Алисию. Стрела попадает в одно из щупалец. — Алисия, ты как? — спрашиваю у неё. — В порядке, но ты меня напугал. — Я напугал? — выпучив глаза уточняю. — Тебя же чуть не убили. «Защиту включила?» «Да, вот и славно». Выдыхаю и поворачиваюсь в сторону арбалетчика. В этот момент он пытается прицелиться снова, рывком бросаясь к нему, ломая болты на ходу. Противник понимает, что шансов нет, и бросается бежать. Я останавливаюсь и целюсь в него. «Вжух, вжух!» Мои болты один за другим вонзаются в его защиту. На десятый выстрел мне удается просадить ее. Пускай орданец уже довольно далеко от меня, но последним болтом задеваю его плечо. От действия яда тот, не сделав и шага вперед, падает в траву и умирает. Злорадно глядя, какой его настиг конец, оборачиваюсь к Алисе и спрашиваю. «Что ты делала тут с этим трупом?» «Сейчас все увидишь», — улыбается она и поднимается с колен. Выпрямившись, она щелкает пальцами, и труп перед ней резко вскакивает с земли. Глаза у него красные и жуткие. С диким рычанием он принюхивается, словно хищный зверь, и бросается в толпу живых орданцев. Кажется, что ярости этого мертвеца нет предела. Он чертовски быстрый и ловкий. Оживший мертвец уворачивается даже от стрел, и, настигнув наших врагов, начинает быстро отрывать им головы. Алисия в это время произносит. «Я не просто подняла мертвого, как видишь, но и усилила его в разы». Правда, это отняло немало времени и сил. А раньше почему так не делала? Потому что это очень сложно, Джон. Некроманты редко используют этот прием. Требуется четкая последовательность заклинаний. Да и на сердце трупа нужно нанести руны. В общем, это очень затратно по времени и ресурсам. И такие мертвецы долго не могут нападать. Эффект усиления быстро проходит. Примерно через 15 минут. Потому в войнах их и не используют. Подробно объясняет она но мне хотелось попробовать это сделать ради интереса». Неправильно, правильно, что попробовала», — валю ее. «Никогда не стоит забывать про все навыки. К тому же усиленный мертвец, думаю, за эти 15 минут может только кучу врагов». Сказав ей это, прошу поднять остальных убитых. Затем вновь берусь за клинок и мчусь к эпицентру сражения. На моем лице играет улыбка. Скоро мы убьем большую часть врагов и приступим к самому интересному. <хе -хе> Тремя часами позже. Вытирая кровь со своей рассеченной щеки, я пытаюсь успокоить Алисию, которая бегает вокруг меня с целебным зельем. «Не нужно мне одно!» — машу перед ней руками. «Сейчас рана сама начнет затягиваться». «Лучше дай зелье квазику. Вон, у него рана на плече». «Какая у него там рана?» — закатывает глаза Алисия. «Это всего лишь царапина. Смотри, как бодро командует, чтобы пленных к тебе привели». «Так у меня тоже царапина. Ты давай прекращай волноваться», — отмахиваясь от нее и наблюдаю за тем, как ко мне ведут пленных. Кракен уже пытается затянуть мое растечение, но все равно пока еще больно. «Ладно, это мелочи». Главное, наконец, приступить к исполнению плана. Квазик уже подвел оставшихся в живых орданцев в лагере и, выстроив их в ряд, дал знак гвардейцам направить на них оружие. «Вы не поверите, кто нам сдал информацию о ваших планах напасть на нас», обращаясь я к пленникам, театрально размахивая руками и улыбаясь. На лицах врагов сразу отражается интерес. Они смотрят на нас с ненавистью и скрижащут зубами, но, конечно же, их интересует мой ответ. «Кто мог нас предать?» — ряхнул один из орданских виконтов. «Ваш собственный король», — отвечая ему. «Неужели вы думаете, он так просто оставил бы вас безнаказанными за попытки ослышания после заключения договора? Ему не по душе, что вы вдруг решили вооруженными войсками двинуться на регион Мальзаира, который и так официально перейдет к Ордану». «Ты лжешь!» — нахмурил брови вражеский аристократ. «Мне нет нужды лгать», — продолжаю свою игру. Наша задача только остановить вас, но выживших после сражения мы отпустим. Пусть это послужит вам уроком. Не стоит нарушать условия договора. Замечая, как орданцы начинают переговариваться друг с другом, недоумевая от такого поворота событий. И Я понимаю, что мне удалось зародить в них еще больше гнева против короля Ордана. Главное, что зерно раздора посеяно, но тут один из пленных графов заявляет Все равно! Рано или поздно вы погибнете в своем Таряне. Вам не избежать этой участи. О, это уже не ваше дело. Ваше дело — подчиняться и следовать указам правящей верхушки. Вы больше ни на что не способны. После этих слов говорю Квазику отпустить пленников. Тот мгновенно отдает приказ гвардейцам выполнять. Весело оборачиваясь к Алисе, подмигиваю ей. Но она тоже, понимая, что все сработало как надо, одобрительно мне кивает. Теперь нам остается только ждать, как болезнь под названием «Смута» распространится по вражеским землям. Позже. Орданский город Сардор. В замке одного из графов разносился настоящий галдеж. Весь зал для собрания, ограниченный высокими стенами, был переполнен союзными мятежниками. Они громко обсуждали свои планы, перебивая друг друга в порыве эмоций. Сколько еще мы должны терпеть унижение от наших заклятых врагов — громко спросил чернобровый барон, ударяя по столу. Эти ублюдки опозорили нас, заставив голыми возвращаться домой. Именно. Как можем мы игнорировать их дерзость? поддержал его виконт. Наши предки перевернулись бы в гробу, узнав об этом. Граф, хозяин замка, пытался внести ясность в хаотичные обсуждения. Со взглядом мрачнее тучи он оглядывал присутствующих, а глаза нервно скользили по их лицам. Он попросил о тишине, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Несмотря на его усилия, шум несколько уменьшился, но напряженные разговоры продолжались. «Подумайте!», «Подумайте — начал он спокойным тоном, привлекая внимание всех присутствующих своим ледяным взглядом. «Не могли ли торианцы просто обмануть нас относительно действий короля? Вряд ли, что он действительно предал нас, предав информацию о наших действиях». «А как же они так быстро узнали точные маршруты наших отрядов?» — возразил Виконт. «Мы хотели показать королю свое недовольство заключением договора, надеясь на его отмену». «Согласен», — поддержал его один из баронов. В каждом нашем городе достаточно сторонников короля. Неудивлен, что он все прознал, и ему было выгоднее, чтобы нас остановили тарианцы. Не кажется ли это подозрительным? Он даже не попытался использовать свою армию против нас. — В таком случае это полное безумие, — произнес граф, потирая висок. — Нас заставляют отказаться от войны, которая могла принести нам победу, и при этом предают нас врагам. «Мы должны распространить эту информацию среди всех, кто разделяет наше недовольство королем», — предложил барон. «Нам нужно объединиться и действовать решительно. В противном случае нас просто раздавят». Эти слова вызвали шквал одобрения среди собравшихся. «Поддерживаю. Мы не можем стоять в стороне. Это обернется против нас». «Действительно», — вздохнул один из аристократов. «Мы словно балансируем на острие ножа. Нужно изменить ситуацию в свою пользу». «Если мы решим бороться, то должны идти до конца. Король словно потерял рассудок, и только он виноват в том, что толкает нас к мятежу!» Граф кивнул в знак согласия. «Мы все верны Ордану, но действия короля предают само королевство!» Все присутствующие закивали, поддерживая его слова. Гнев против правителя Ордана разгорелся в их сердцах с новой силой. Решимость наполнила зал. Аристократы активно обсуждали следующие шаги своего сопротивления. Мальзаир, палата общин. Расслабившись на стуле и закинув ногу на ногу, я внимательно наблюдаю за напряженными лицами бургомистра и главного стражника. Мы уже обсудили множество вопросов, но до самого главного еще не дошли. — Так зачем вы вызвали меня сегодня? — спрашиваю их. — Есть какие-то новости? — Джон! Начинает Флавий. — То, что ты помог Балариону избавиться от предателей, безусловно, заслуживает похвалы. Но ты понимаешь, что даже если мы объединим наши усилия, это не изменит того факта, что ситуация остается нестабильной. Это очевидно. Но что вы знаете о текущей обстановке в Баларионе? Аристократы связались с нами, отвечает Грегор. Они уже сомневаются в своей способности удержать позиции, находясь так далеко от нас. — И что из этого? — Они хотят переехать к нам со своими гвардиями, — объясняет бургомистр, делая глоток воды. — В таком случае не вижу в этом ничего плохого. Они помогут нам бороться за Мальзаир. — Да, но где их всех разместить? — задумчиво почесывает голову Грегор. — У нас ведь достаточно свободных замков, — улыбаясь ему. Мы уничтожили немало местных предателей. Пусть заселяются туда. А если потребуется, мы и другие замки освободим. Мой взгляд становится хитрым. Тогда все решено, — быстро спрашивает Флавий. Я дам им положительный ответ на их запрос. Пусть поторапливаются, пока есть небольшое затишье. Ага, киваю ему. Разобщенные, мы легкая добыча для врагов. А так у нас будет хороший шанс выстоять. Мы заканчиваем обсуждение. И я радуюсь, что пелена первых успехов спала с глаз бел-авионцев. Предупреждал же их не расслабляться раньше времени. Впереди нас ждут многочисленные испытания и битвы. Но теперь, объединившись, мы сможем стать сильнее и оказать значительное сопротивление противникам. Пока я представляю это так. Что будет на самом деле, покажет только время.